Глава девятая Еще несколько секунд продолжалась эта немая сцена. Потом Рафаэль, наконец, отвел от меня свой цепкий взгляд и обратился к Аракулу. «Благодарю тебя за уделенное время!» Она кивнула с загадочной улыбкой. «Ты всегда можешь ко мне обратиться, но мне кажется, ты и так знал, что я тебе скажу». К моему удивлению майор Мак нахмурился, что, как понимаю, редкость. «Все не совсем так. Я думал, твой дар поможет пролить свет на ситуацию с огненными троллями и драконьим артефактом, но...» «Хроники Вселенной сказали тебе то, что должны были сказать», — прервала его оракул. «Возможно, вопросы, ответы на которые ты ищешь, имеют общую природу». Ее короткий взгляд на меня снова заставил замереть. Я надеялась, что маги его не заметят, но куда там? Оба обернулись. Я буквально ощутила нервозность Айса — Еще бы он очень не хочет, чтобы раскрылось мое происхождение. И чего ему приспищило меня защищать? Встреча окончена, сообщила Оракула, и поднялась. Мы встали следом. С ней Рафаэль попрощался очень вежливо и весь его вид выражал глубокую благодарность, даже несмотря на то, что сведения оказались очень запутанными и не то чтобы сильно понятными. Но, может, это я чего-то не додумала, а майор магу все ясно? И это беспокоит еще больше. Обратно мы ехали в тяжелом молчании. Дилижанс покачивался в воздухе, мчась по грунтовой дороге между деревьями с синей и зеленой листвой. Айс помалкивал и о чем-то думал, судя по время от времени сдвигающимся бровям. Рафаэль тоже был немногословен. С момента, как мы отъехали от дома Оракула, он произнес лишь «Аккуратнее, помогая мне сесть в дилижанс». Интересно, он всем магам-инспекторам подает руку, когда те садятся в транспорт? Дорога пошла вниз. Дилижанс помчался быстрее, меня даже немного вжало в сиденье. Как-то случалось летать на самолете, ощущение похожее. Правда, там вжимает сильнее. Я уже понадеялась, что обратный путь так и пройдет, в пусть и неопределенном, но все же молчании, которое для меня сейчас как счастье великое. Рядом с майор-магом я теряюсь и паникую, потому что не имею понятия, как себя с ним вести. А он, как чувствует, ведет диалог так, что я иду по самому краешку». Но дилижанс вдруг сотрясло с такой силой, что меня кинуло вперед. Точно влетела бы Вайса, но крепкие и уверенные пальцы майор-магу ухватили меня за локоть. «Держись!» — прозвучал низкий голос синеглазого ястреба над самым моим ухом. Его прикосновение было профессиональным, наверное, дружеским или кем приходится майор маги и маги-инспекторы. Но даже в такой момент меня прошибло жгучей волной до самой шеи. Раньше Рафаэль Ксантан меня не трогал». Но погрузиться в раздумья об этом и смутиться не успела. Дилижанс снова загрохотал, с жалобным гудением его развернуло боком и понесло в таком виде над дорогой. Меня снова потянула инерция куда-то в сторону. «Что за дрянь!» — выругался майор Маг, глядя в окно и каким-то чудом удерживаясь на сидении, и силой дернул меня к себе. «Не знаю, что меня огорошило больше, проблемы с дилижансом или то, что в эту самую секунду лежу, уткнувшись в широкую грудь майормага, и вдыхаю его терпковатый запах. При этом его ладонь прижимается к моей спине, не давая шевельнуться. Это что вообще? Когда грохотнуло в третий раз, дилижанс перевернула и завертела. Я закричала, сердце ушло в пятки, но мощная рука Рафаэля Сантана зафиксировала меня, как в тисках. Я только слышала, как он напряженно дышит, и как позади ужасно грязно ругается Айс. Его-то не держит мощная ладонь майор-мага, и он, похоже, крутится в дилижансе, как монетка в барабане стиральной машины. «Стазис!» — выкрикнул Рафаэль ему. «Фиксируйся в стазисе!» «Да не могу!» — донеслось резкое и злое. «Руку не вытянуть!» «Заклинание!» «Да не могу! Сбиваюсь!» Я только услышала раздраженный рык в груди Рафаэля Сантана. Затем меня каким-то образом переместило к нему за спину, я оказалась крепко зажата между ним и спинкой сиденья, а майор Мак раскинул руки, Только небу известно, как ему во всей этой круговерте удалось сохранить неподвижность. Ладони его заискрились синим, стало холодно, а когда он выкрикнул что-то звенящее и резкое на непонятном языке, дилижанс остановился: Нет, скорее вморозился в воздух и завис над дорогой. Именно так я восприняла долгожданную остановку. Меня трясло, сердце тарабанило так, что отдавалось в висках, а дышало часто-часто, но воздуха будто все равно не хватало. «Кто это?» — услышала я собственный издавленный голос. «Отличный вопрос!» — прогудел Рафаэль Сантан. а я выглянула из-за его спины. Айс растянулся на полу от дверцы до дверцы, волосы взъерошены, над бровью небольшая свежая царапина. На меня не посмотрел, рявкнул хрипло. «Демона его знает!» И, перековырнувшись через голову, выбил ногами дверь и выкатился наружу. «Твою же растопырь!» Донеслось оттуда, а потом что-то завертело, земля, кажется, задрожала, а через миг Айса снесла какая-то массивная тень. Майор Мак действовал молниеносно. Я поймала себя на том, что уже выглядываю из дверцы дилижанса, с открытым ртом наблюдая, как Рафаэль Ксантан швыряет в какого-то громилу из лавы и камня синие искристые сгустки. Айс катается в траве, уворачиваясь от горящих кулаков, оставляющих в ней дымящиеся вмятины. Я взвизгнула, сперва оцепенела, а потом ощутила — как начинают теплеть ладони. Вид поверженного айса почему-то вызвал глубокий отклик внутри. Почему, не имела понятия, но в следующий момент уже бежала с замахом, готовясь выпустить. Что-то с моих ладоней должно было слететь, иначе откуда этот теплый зуд на них? «Назад!» прокричал Ксантан. Я не слушала. Сердце колотилось, какой ненормальный, а внутри все загудело. Особенно когда Айсу удалось подняться на колено, он выпустил ледяной пучок в громилу, но промахнулся. Вскинула ладони, они уже горели нестерпимо, в глазах тоже потеплело. «Шайн!» — проревел майор Мак. «Нет!» Но я не слушала, все мое нутро напряглось, показалось, я превратилась в стрелу. Нет, в молнию. И, собравшись воедино, выпустила из себя какую-то невозможную силу. Только успела увидеть, как из моих ладоней вырвались полосы. Они ударили в бок пылающему Громиле и утонули в его огне. Не знаю, на что я рассчитывала, но когда тварь медленно, как в страшном фильме, стала оборачиваться ко мне, поняла, надо было слушать Рафаэля. Громила шел на меня, как массивная полыхающая гора. Только теперь, когда он повернулся лицом, смогла разглядеть красные совершенно нечеловеческие глаза. Никакого намека на разумность, только пламя. оцепеневшая от растерянности, я с выпученными глазами наблюдала, как эта тварь ко мне приближается, пока Айс не перевернулся и не заорал, срывая глотку. «Беги, дура!» И тогда я побежала. Не знаю, что меня вело и какая мощь вселилась в мои ноги, но в ушах свистел ветер, а сердце качало столько крови в секунду, что я буквально перелетала через пни и поваленные бревна, все сильнее углубляясь в лес. Очевидно, в панике я бросилась именно туда, Особенно раздумывать было некогда, потому что тварь кинулась за мной. Только краем уха, убегая, как испуганная лань, услышала рычание майор-мага и отборную ругань Айса. «Куда? твою ж? Больше я не разобрала. Успела умчаться под синеватые кроны. Да и дыхание вперемешку с шумом в ушах заглушает посторонние звуки. Тварь гналась по пятам. Я ее слышала. Каждый удар горящей стопы, каждый хруст веток, которые ломаются от его натиска — Так страшно мне еще не было никогда. Очевидно, удар моей магии, которая, видимо, по инерции восстала во мне, чувствую неладное, оказался недостаточно сильным и только раздраконил громилу. Ну как с ним справиться, если этой магии мало? Как отделаться от него, если он догоняет? А он догоняет, я слышу. Не знаю, какая воля заставила меня повернуть налево, но если бы не она, пламенная тварь точно догнала бы меня и превратила в головешки». Повинуясь какому-то внутреннему глазу, я перемахнула через очередное бревно и со всей силы устремилась бегом под горку, рискуя подвернуть ногу. Тогда от громилы точно бы не было спасения. Он буквально дышал мне в затылок. С ужасом и мурашками на спине я ощущала его жар, его испепеляющее пламя, и этот ужас только придавал скорости. Мы бежали, как косуля и гепард, ноздря в ноздрю, шаг в шаг. Я с безысходным страхом ощущала, он настигнет меня, рано или поздно, Но он догонит. Каждый удар массивных стоп звучит все ближе. В какой-то момент я, наверное, своей необузданной внутренней магии ощутила, что он тянет ко мне руку. А потом уже почувствовала обжигающее прикосновение к плечу. Затрещала опалившаяся ткань. Даже на бегу уловила запах гари. Все сейчас. Я не смогла. Паника и страх достигли того предела, где уже перестаешь что-либо чувствовать, и просто смиряешься с неизбежным. Я ничего не могу поменять. Не могу повлиять. Стало даже обидно, что мое перемещение в такой удивительный мир закончилось глупо и быстро. Погибнуть от лап какого-то огненного монстра, которому даже не пойму, что от меня надо. Одно хорошо — я смогла все это увидеть, смогла узнать, что такие миры существуют. Вот бы рассказать об этом там, откуда я прибыла. Да никто не поверит. И я стала маг-инспектором, познакомилась с потрясающими мужчинами, с котоголовым, видела демонов, гномов, магию... Да что там, у меня самой есть магия. Насыщена для жизни молодой воспитательницы. Итоги жизни пронеслись в голове за полмига, а потом испарились из головы, потому что на полной скорости я вдруг перестала чувствовать под ногами опору. Лишь через мгновение дошло. Обрыв. Я падаю. Перед глазами все крутанулось, мелькнули отвесные скалы, зелено-синие поросли на них, серебристая поверхность реки и летящий сверху пламенный громила. Он ведь несся следом и, очевидно, сорвался сразу за мной. Мысли исчезли, остались лишь инстинкты. Не знаю, сколько и как тренировалась прежняя Ириана, но каким-то чудом я прямо в воздухе перевернулась, сгруппировалась и штопором вошла в воду. Всплеска не слышала. Холод проник в самое нутро, но быстро уступил место внутреннему магическому жару. Меня поглотила гулкая толща и понесла куда-то течением. Держа воздух в легких и стараясь расходовать его как можно меньше, И я отдалась на волю потоку, делая равномерные грибки по направлению вверх. Кислорода хватило ровно до того момента, когда я вынырнула и с шумом глотнула воздуха. Волосы облепили лицо, но даже сквозь них увидела, как меня неспешно, но настойчиво несет рекой. Надо грести к берегу. Только проблема в том, что он везде отвесный, скалы, и обрыв, мне по-такому не забраться. Чтобы не тратить силы, перевернулась на спину и отдалась на волю течению. Одежда намокла, но по какой-то магической причине не тянуло на дно. И я полностью ощутила, что значит быть бревном. Следов пламенного громила не было. Одно из двух. Или он идет по дну, следом за мной, или потух, как головешка. Сердце все еще ухало в ушах, виски пульсировали, и я пыталась заставить себя думать, мыслить логически, чтобы решить вопрос. Но, похоже, мое тело думало быстрее и реагировало так же. И сейчас оно считает, что нужно расслабиться, и плыть. Не знаю, как долго это продолжалось бы, но буквально спустя минуту на обрыв выбежали оба мага. Айс взъерошенный и с безумными глазами, Рафаэль злой и сосредоточенный. «Вон она!» — закричал маг-инспектор, указывая на меня. Даже стало почему-то страшно. Такие ошалевшие сделались его глаза. Ксантан кивнул, в следующий момент он выбросил вперед ладони, лицо покрылось синий-голубым глянцем Я только спустя несколько секунд поняла — это лед. Его лицо покрылось ледяной маской. Потом с ладони сорвались синие пучки и понеслись ко мне. Через секунду я ощутила толчок, а потом что-то ужасно холодное уперлось в спину. Меня подняло в воздух и понесло к обрыву прямо на магов. Налетела я на них с силой и сорвалась, как мешок цемента. Оба мага повалились на траву, и я вместе с ними. Какое-то время мы неподвижно лежали втроем. Я слышала свое тяжелое дыхание, и дыхание Айса и Рафаэля. Кажется, они оба крайне вымотались в этой безумной и бестолковой гонке. Что уж говорить обо мне. Тем не менее, восстанавливалась я, похоже, быстрее, потому что через некоторое время смогла подняться сперва на колени, а потом на ноги. Качаясь и чувствуя, как по мне течет вода, как волосы облепили спину и плечи, я стояла с удревшими глазами, смотрела на магов. Майор Мак еще секунду лежал, таращись вверх на синие кроны, потом медленно и кривясь сел, обхватив ладонями колени. — Ты какого демона светом в него? — прохрипел он, сплевывая синюю массу изо рта. Ледяная маска с его лица спала, теперь синеглазый ястреб выглядит уставшим и сердитым. Что я могла ответить? Особо вариантов немного, поэтому пожала плечами, насколько хватало остатков сил. — Не знаю, само... «Само у нее!» — все так же хрипло отозвался Рафаэль Ксантан и каким-то чудом поднялся. Айс тоже сел. Выглядит он еще хуже. Все-таки громило налетел первым на него, причем внезапно, и успел помять. Меня все продолжало качать. Пришлось опереться плечом на ближайший ствол. Майор Мак стал небрежно отряхивать грязь и ветки с коленок. «Ты вообще чем думала, когда вылезла из дилижанса?» — продолжил ругатен. Не видела, что ли? Это огненный голем. Ты светом его собралась побеждать? — Ну, — проблеяла я. — Что «ну»? — все сильнее распалялся майор Мак. — От тебя бы кучка золы осталась, если бы догнал. — Я не подумала. — Не подумала она. Хорошо додумалась к реке бежать. — Угу. — Заманила его. Молодец, конечно. Но со световой атакой это было глупо, Мак-инспектор Шайн? — Наверное. — Откуда он вообще здесь? хмуро произнес синеглазый ястреб, будто нарочно. «Сперва огненные тролли, теперь это...» согласилась я, все еще чувствуя, как мир перед глазами покачивается. Майор Мак настороженно обернулся на меня. Сапфировые глаза сузились, он посмотрел на меня так пристально и внимательно, что я буквально ощутила, как его взгляд лезет мне под одежду, даже нет, под кожу, проникает в самые глубины и вызывает недвусмысленное ощущение, даже в такой момент». но его слова быстро вернули на землю. «Тролли? Был же только один!» произнес он подозрительно. Я хотела увильнуть, выкрутиться, но, глянув на Айса, который все еще сидит, опершись ладонями на траву, поняла, я проболталась, и лучше не стоит дальше злить Рафаэля Сантана. Я уронила голову и упавшим голосом проговорила. «Был еще один, он напал на меня». И вот тут глаза майор-мага Сантана. полыхнули синим огнем.